Свои поиски Олег начал с того, что просто обошел свиноферму. Так, для чистки совести. Мало ту порчу на хозяина навел. Но крест молчал, и он, свернув к лесочку, выбрал молодую иву, срезал с нее ветку с широкой рагулькой, очистил краешки от коры, зажал между ладонями и слегка поддерживая пальцами Так, чтобы более толстый конец смотрел горизонтально вперед, пошел от крыльца вокруг дома, по спирали, с каждым витком отступая все дальше и дальше. Спустя минут двадцать бедон уперся в забор, повернул вдоль него, змейкой обследовал пространство между складами с припасами и длинным желто-голубым строением из профнастила, возле которого гудели Многотонные бункера, по трубам подающие хрюшкам то ли воду, то ли комбикорм, то ли еще что-то вкусное и полезное. В этот раз прогулка закончилась тем, что он уперся лазой прямо в живот начинающего фермера, который вышел из супертехнологичного свинарника с допотопным железным ведром и не менее древней совковой лопатой. «Чего-нибудь нашли?» — поинтересовался Игорь. «Нет», — опустил Редин свой и вовсе доисторический инструмент. «Хотя, конечно, первая мысль была то, что это вы своим строительством их растревожили. Однако, похоже, все дело в богобоязненности вашей бабушки». «Ну а она тут при чем?» «У вас в доме часовня?» — напомнил Олег. — Маленькая церковь, освященная, намоленная. Очень может быть, что призраки тут уже полвека бродят. Просто раньше не могли к вам проникнуть. А новый дом оказался за пределами оберегаемой зоны. К тому же вы ведь не молитесь, службы не стоите, помощи от богов и святых не просите. — Значит... Часовня потихоньку теряет свои способности. Реликвии и храмы ведь не сами по себе силу имеют. Они ее от людей получают, веру и поклонение человеческое впитывают, а потом ими, от низших и слабых духов, ровно мечом обороняются. «Где у вас раньше деревня стояла?» «Пойду там, пображу». — А видите старую полусухую ель? — поднял руку Игорь. — Вот там и стояла. Из-за ели этой, кстати, и название деревни пошло — под ельник. — А что это у вас такое? — Волшебная палочка? — Почти! — улыбнулся Середин. — Лоза поисковая, стандартная, полуавтоматическая. — Это как? — опустил ведро Игорь. «Очень просто. Держите перед собой и ходите по интересующему вас району. В нужном месте конец лозы поднимается вверх». «Сам». «Сам», — кивнул ведун. «Я же говорю, полуавтоматическое». «Чем хорошо лозоходство, так это тем, что не требует никаких заговоров, жертв или молитв. Вы просто думаете о том, что хотите отыскать, и с этой мыслью гуляете, держа ветку перед собой. А вот срабатывает она уже помимо вашего сознательного желания. Главное не зажимать, не мешать ей двигаться. Усилие на самом деле очень маленькое, даже крохотное. Хотите попробовать? Э Фермер явно заинтересовался. Но все-таки отогнал любопытство и поднял ведро. В другой раз, сейчас работы много. Смотрите, не стал настаивать середин. Может, пригодится. Крепеж там потерявшийся найти или поросенка беглого. Олег, а почему она срабатывает? Не удержался от вопроса Игорь. Колдовство не наука. Наука доискивается до причин. Колдовство же просто ищет лучший способ использовать то, что накоплено опытом наблюдений. А разве можно добиться результата, не зная причин, явления? Прямо и не знаю, что ответить. Причину прочности Булата удалось раскрыть только в XIX веке. Однако лучшие мечи Ковали в одиннадцатом. Как действует лоза, никто не знает до сих пор. Но по точности результатов она и сегодня научным методикам ничуть не уступает. Впрочем, христианством лозоходство запрещено, ибо вызывает к жизни древних хтонических духов, так что настаивать не стану. Может, потом... После секундной внутренней борьбы чувство долга в Игоре победило его же любопытство. И фермер быстрым шагом отправился к сараю. Ведун тоже вернулся к своим обязанностям, вышел за ворота и держала зу перед собой, двинулся к старой ели. Конец ветки заколебался, подсказывая, что он выбрал верное направление. Ель Закинувшая высоко в небо явно обгоревшую макушку, была окружена березовой и ольховой порослью, лишь кое-где прорезанной травяными линиями, видимо, заросшими тропинками и дорогами. Всего три десятка лет назад здесь стояли дворы, но теперь, не зная, догадаться об этом было невозможно. По берегу неширокого озерца Вдонул встретилось несколько лужков, земляничных полянок, молодых ольховых хоросищ и тесных осинников. Внялась росы пологих травяных холмиков и песчаная колея, ведущая к золотистому пляжу. На пляже лоза даже не шелохнулась. Средин свернул на луг, продираясь через высокую и по пояс Семейная пара косить её, Заготавливать сено даже не пыталась. У сельчанина-одиночки было слишком много хлопот с полутора тысячами свиней, чтобы размениваться на мелочи. А потому хрюшки делили все привозное и фабричное, спали на синтетике, грелись лампами. При том, что в двух шагах от супертехнологического комплекса буйствовала совершенно дикая. Нетронутая природа. Судя по паре лёжек, тут даже кабаны успели завестись, подъедая то, чем стали брезговать люди, и осваивая ненужные более двуногим конкурентам просторы. Конец ветки вдруг прыгнул вверх и тут же опустился. Бедун остановился, попятился. Лаза неуверенно шелохнулась. Олег вздохнул повернул в густые ольховые заросли. Хорошо хоть молодые деревья всего вдвое превышали его рост. Лоза в руках опять дернулась вверх-вниз, затихла, дернулась снова. Пришлось поворачивать, кружить, проламываясь через молодые побеги и протискиваясь между деревцами. Внезапно впереди открылась прогалина, где вместо деревьев зеленела густая осока, И хотя земля под ногами оставалась сухой, было понятно, что это влажная низина мини-болотца, которое по весне или в дождливую погоду наверняка халюпает и чавкает и норовит засосать в себя сапоги попавшегося в ловушку прохожего. На поляне лоза дернулась и вверх и замерла, Словно стойкий оловянный солдатик. Опаньки! Опасив инструмент, ведун пересек прогалину из края в край. На кладбище не похоже. На Руси, в низинах и болотинах, деревенские кладбища никогда не делали. Скорее наоборот. Искали места сухие и красивые, чтобы и поклониться предкам, Удобно было приходить и самому свой срок лечь, приятно. В низинах у деревень обычно устраивали помойки, чтобы половодье вычищали их по весне, унося мусор куда-нибудь подальше. Похоже, англичан прибили местные мужики и закопали в выгребной яме с прочим мусором. Вполне естественно отношение к грабителям и насильникам явившимся устанавливать свой порядок на русской земле. — Красноармейцы так и изощряться бы не стали, — решил Серегин. — Шлепнуть бы, конечно, шлепнули, но закопали бы где придется, в грязи бы не ковырялись. С одной стороны, это было хорошо. Лоза показала могилу точно не местного жителя, а ненавистного чужака. С другой, влажные, часто омываемые чистыми водами место, было не так-то просто закрыть заклятиями. Посмотревшись еще раз, Олег вздохнул и пошел к хозяевам за топором.